Практика телесная шаматха. Начало. Потратьте некоторое время на поиск гармоничной позы. Почувствуйте связь тела с землей. Пусть ваши глаза спокойно закроются, или если вы хотите держать их открытыми, пусть ваш взор будет рассеянным. чтобы вы видели предметы на периферии так же, как и то, что находится прямо перед вами. Сделайте несколько вдохов и приветствуйте себя. Проверьте свое состояние. Как сейчас чувствует себя тело, ум и сердце? Присутствуют ли неприятные ощущения и боль? Ощущаете ли вы бодрость или сонливость? Есть ли какая-либо эмоция, которую вы пытались сдерживать и которая хочет проявиться сейчас? Просто направьте внимание на свое естественное исходное состояние. Проверьте свою мотивацию для практики. Почему вы занимаетесь ею? Какого рода радости и печали сегодня определяют вашу медитацию? Вспомните инструкции и напомните себе, что смысл практики — любовь к себе. Середина. Начните благожелательно направлять внимание на тело. Начните со стоп, удаленных от головы. Начните ощущать свои пальцы ног, свод стопы, пятку, всю стопу в целом. Что вы ощущаете в этой области? Покалывание, гудение, наэлектризованность, оживленность. Скорее всего, будут области, где словно отсутствуют всякие ощущения. Прочувствуйте также и эти области. Ваше внимание словно кисть, и вы пытаетесь окрасить всю стопу мышцы, кости и кожу. Затем обратите внимание на другое, на напряжение, накопившееся в ваших стопах, скованность, зажатие. Возможно даже усталость. Хотя ощущать их и неприятно, я все-таки прошу вас более внимательно сосредоточиться на этих ощущениях. Почувствуйте эти ощущения на следующем вдохе. На следующем выдохе представьте, что все это напряжение ослабевает, смягчается. Выдох словно волна, которая омывает ваши стопы, забирая с собой всякое напряжение в потоке гравитации. Продолжайте выполнять практику. последовательно продвигаясь вверх и через все тело. Почувствуйте все ощущения, присутствующие в теле. Будьте готовы ощутить неприятные ощущения, за которые, что весьма странно, мы держимся. На вдохе чувствуйте их. На выдохе отпускайте их. Исследуйте лодыжки и голени, колени, бедра, таз, живот и внутренние органы, поясницу, среднюю и верхнюю часть туловища, плечи и руки, шею и горло, голову целиком и голову. и закончите области лица, в частности глазами и челюстью. В процессе сканирования тела по желанию можно применять дыхательную практику четыре восемь двенадцать двенадцать дыханий животом или девять очистительных дыханий. Сделайте паузу, чтобы ощутить воздействие практики. Обратите внимание, что все тело дышит. Когда вы вдыхаете, тело расширяется. Когда вы выдыхаете, тело растворяется и сжимается. Вдыхайте, выдыхайте. ощущайте подъем и спад, словно океанские волны. Здесь мы задаем приятный, открытый объект для сосредоточения. Позвольте своему вниманию свободно присутствовать в теле и просто скользите по волнам. Когда мысли возникают и отвлекают вас, возвращайтесь к дыханию в теле. Заметьте, в какой области тела дыхание ощущается лучше, яснее всего. В нижней части живота, под пупком, в центре груди, в пространстве сердца или у кончика носа, который включает в себя отверстия ноздрей и кожу над верхней губой. Сфокусируйтесь на области, которая отзывается сегодня. Переключите внимание с дыхания во всем теле на одну эту область. Теперь это ваш якорь, возвращающий в настоящее до конца тела. сегодняшней практики. Обратите внимание на свое внутреннее отношение к дыханию. Обнимайте его, как обнимали бы возлюбленного, со страстью, с нежностью. Не проявляйте навязчивости, но и не ленитесь. Будьте верны ему. Если мысли увлекают вас, просто сосредотачивайтесь снова. Радостно выполняйте медитативные отжимания и продолжайте свой роман с дыханием. Естественно происходят и другие события. В помещении раздаются звуки. возникают ощущения в теле, кожа ощущает температуру и прикосновения, текут мысли. Не нужно ничего с этим делать. Скорее дыхание сопутствует опыту. Пусть дыхание будет в фокусе, а все остальное на фоне. Дыхание в основе, прочее на периферии. Нет никаких проблем. Все происходит так, как происходит сейчас и в следующий момент и в следующий. Проявляйте милосердие. Если творится хаос, позвольте ему быть. Если возникает ощущение, что вы не можете практиковать сегодня, задержитесь и исследуйте это чувство. Позвольте внимательности впитывать любой ваш опыт. Если вы не испытываете сильной эмоциональной и душевной боли, продолжайте сохранять безразличие к обстоятельствам. Продолжайте сонностраиваться с намерениями, лежащими в основе вашей практики, с добротой, усердием. присутствием, вниманием, расслаблением. Прибывайте в процессе развития, ориентируясь на этот образец. Ощущение, что практиковать трудно, на самом деле ощущение, возникающее, когда ваш мозг перестраивается. Оно в буквальном смысле указывает, что ваша жизнь развивается. Примите его. Завершение. Здесь есть несколько вариантов. Возможно, сейчас вы переживаете трудный период жизни. Тогда практика благодарности поможет вам сохранять объективность. Возможно, вы ощущаете, что начинаете достаточно хорошо себя чувствовать или же окончательно открываетесь радостью. Тогда уместно посвящать свои заслуги благу всех существ. Возможно, вы устали или потеряли терпение. Тогда широкая фальшивая улыбка – все, на что хватит силы. Обязательно завершайте практику на хорошей ноте. В принципе, действия, которые мы только что совершили, гораздо глубже, чем мы с вами можем постичь.